Глава двадцать шестая. «Карла». Карла проснулась рано утром от криков и громкого лязга. Вздрагивая от холода, она босиком подошла по ледяному полу к окну и увидела, как в узком переулке позади хостела в грузовики высыпают мусорные контейнеры. На душе стало чуть спокойнее. Здесь мусор тоже забирают, как и в Италии. От этого ностальгия чуть-чуть утихла. Карла расставил руки в стороны. Мама с детства внушала ей необходимость зарядки, чтобы оставаться в хорошей форме. Один из мужчин посмотрел вверх и присвистнул. Не обращая на него внимания, Карла вернулась в кровать и улеглась под тонкое одеяло, подтянув колени к животу. В номере не было даже батареи. Включив компьютер, она нажала на ссылку, сохраненную в папке «Избранная». Тони Гордон, Линкольн Инн. Ниже шла статья. Почетное общество Линкольнс-Ин – одна из четырех юридических корпораций в Лондоне, где готовят баристеров для Англии и Уэльса и предоставляют право адвокатской практики. Линкольнс-Ин признано одной из самых престижных профессиональных ассоциаций юристов. Считается, что свое название общество получило в честь Генри де Лейси, третьего графа, Линкольна. Карла нашла все это еще в Италии, но до сих пор не решила, несмотря на все обещания маме, явиться ли в этот Линкольн сын ни негаданно или записаться к Тони Гордону на прием. Пока она думала, из-под кровати вылез другой таракан и остановился на мгновение, словно умоляя не убивать его. «Запишусь», — решила Карла. «Это надежнее, но не по телефону, а лично». Встав с постели, она накинула розовый шелковый халатик, подарок Нонны, и на цыпочках обошла таракана, сказав себе, что дело не в мягкотелости, а в прагматизме. Спускаясь на второй этаж в общий туалет, она думала, нельзя же передавить всех тараканов в комнате. Зато можно заставить Ларри осознать, что он наделал. Через полчаса Карла была готова. Бежевая юбка-карандаш, классическая, но вместе с тем выгодно подчеркивавшая фигуру, облегающий черный джемпер и широкий пояс. Вчерашний кремовый жакет и алые туфли на шпильках. Девушка брызнула на себя Шанель номер пять из флакона образца, который тайком присвоила в Дьюти-фри, когда никто не смотрел. Ремень сумки перекинула через голову, как почтальон. В Лондоне воров не меньше, чем в Риме. На стойке ресепшена ворохом лежали схемы лондонского метро. Обойдя девушку в рваных джинсах и с татуировкой на шее, Карла взяла одну из схем и озадаченно уставилась на нее. — Тебе куда надо? — спросила у нее девушка. — В Холборн, чопорно ответила Карла. — Тогда тебе по синей ветке. Палец с грязным ногтем ткнул в карту. — Хочешь дешевую карту «Ойстер»? «А что это?» Подружка татуированной девицы, стоявшая сзади, засмеялась. Этот смех напомнил Карли ненавистную школу, Клэпхеме. «Карта на автобус и метро. Всего 20 фунтов. Сэкономишь кучу бабла». «У меня только евро». «Тогда 40. Карла отсчитала деньги и направилась к станции Кингс-Кросс, припоминая, как шла накануне. Когда она, как другие пассажиры, Приложила карту к турникету, раздался громкий писк. «У тебя на ней деньги кончились, красавица», сказал ей служащий метро в ярком неоновом жилете. «Но мне ее за 40 евро продали». «Ну, значит, обманули тебя. Покупай остер только в метро или онлайн». Он ткнул пальцем в направление автомата, к которому стояла длинная очередь. Карла, вне себя от бешенства, купила другую карточку. Вот англичане. Мошенник на мошеннике. Зато здание Линкольнс-Инн оказалось даже красивее, чем на фотографиях в интернете. Карла залюбовалась внушительным комплексом с огромными окнами и широкими каменными карнизами. Центр Лондона. А впечатление, что находишься где-то на луне природы. Настолько красивые здесь скверы и ухоженные живые изгороди. Один из домов с купольной крыши напомнил Карли Базилику во Флоренции, куда она ездила со школьной экскурсией. К своему облегчению она легко нашла адвокатское бюро Ларри по указаниям из Гугла. «Чем могу помочь?» — спросила молодая женщина за стойкой. «Я хотела бы записаться на прием кла... Э, к мистеру Тони Гордону». Секретарь вопросительно посмотрела на нее. «Вы адвокат?» «Не совсем. Я знала мистера Гордона раньше и хотела бы возобновить знакомство». Взгляд женщины стал холоднее. «Могу предложить вам написать по электронной почте одному из сотрудников. Ваши сообщения передадут». Она подвинула Карли листок. «Вот координаты». «Но мне нужно увидеть мистера Гордона. Это важно». «Боюсь, это невозможно. И прошу вас покинуть помещение». А девушка говорила уже не нехолодно-отвердо, с едва сдерживаемым гневом. Не выдав своего замешательства, Карла вышла с высоко поднятой головой. Найдя кафе с бесплатным Wi-Fi, она написала коротенькое сообщение. «Дорогой Тони, возможно, вы помните меня по нашему старому знакомству. Я сейчас в Англии. Хочу передать вам несколько слов от моей матери Франчески с наилучшими пожеланиями Карла». Вполне корректно и по делу. Сама Карла не разделяла уверенности матери в том, что Ларри, вернее Тони, тоскует по ней. Но если он согласится встретиться с Карлой, есть надежда вытянуть из него немного денег, надавив на чувство вины. На повестке дня остались два пункта. Регистрация в колледже, находившемся неподалеку от станции Гудж-стрит, прошла удачно, Все держались очень дружелюбно. Лекции начинаются завтра. Карла получила список литературы, которые рассылали летом. Да, прекрасно. Сегодня вечеринка для новичков. Там все и познакомятся. По дороге к метро Карла думала, что у нее есть дела поважнее.